где хотела праздновать свои именины, 5 сентября. Здесь она пожаловала в камер-юнкеры родственника графов Шуваловых, молодого Ивана Ивановича Шувалова. Это назначение было событием при дворе. Все перешептывались, что это новый фаворит. Небольшой кружок охотников до образования радовался возвышению молодого человека, которого видели всегда с книгой в руках. В настоящее время целесообразно пользоваться репринтным воспроизведением наиболее полного издания записок императрицы Екатерины II Санкт-Петербург, 1907 год, на русском языке. Смотрите записки императрицы Екатерины II, далее записки императрицы Москва, 1989 год, страница 109, 164, 287. Но не мог радоваться этому канцлер, предвидя, что фавор Ивана Шувалова усилит значение враждебных графов Шуваловых, Петра и Александра. Значение Алексея Григорьевича Разумовского, по-видимому, не понизилось, но молодой брат его, граф Кирилл, ходивший на помочах своего дядьки Теплова, не разделял нисколько приязни старшего брата к канцлеру. От пребывания двора в Москве в 1749 году до нас дошла любопытная записка канцлера, составленная в октябре, для всевысочайшего известия. Хотя тогда никто слова не говорил, как Лесток на обеде у шведского посланника Вурфенштерна в присутствии послов всех чужестранных министров и здешних знатнейших канцлера с великим грубиянством принуждал за здравие ее императорского величества пред всеми людьми пить. Но как на прошедшей неделе в четверток, то есть 12 сего октября, канцлер на новоселье у князя Михаила Андреевича Белосельского, где было за столом с хозяином и хозяйкою двадцать персон, а сессора принудить хотел, чтоб он за здоровье графа Алексея Григорьевича Разумовского покал, который всеми полон пить, полный же выпил, то теперь по всему городу уже рассказывают, будто канцлер теплово разругал, с великим для него канцлера прискорбием, что его неприятели, коих без причины столько же много, как волосов на голове, тем пользуются, пожалованные ему от ее императорского величества из первейших в государстве чин с таким молодым человеком смешивать. Канцлер, однако ж, За излишнее поставлял бы ее императорского величества оправданием своим пред Тепловым утруждать. Но дабы как где ложно обнесенным не быть, то все нижайшее дерзновенно приемлет представить, что канцлер, увидев, что Теплов в помянутый покал только ложки с полторы налил, принуждал его он и полон выпить». говоря, что он должен полон выпить за здоровье такого человека, который ее императорскому величеству верен, так и в ее высочайшей милости находится, и от которого ему подлинно много благодеяний сделано, и что к чему же в такие компании и ездить, будет с другими на равне пить. Но как тепло в грубиянство имел, и того не послушаться, то, может быть, канцлер ему и сказал, что разве он хочет, к примеру, церемонемейстера Веселовского последовать? А, впрочем, никакого бранного, ниже оскорбительного слова не сказал. И в том на всех беспристрастных и зоной компании ссылается. Что до грубиянства теплого принадлежит, то он в том уже обык, ибо в многие дома незваный приезжал. Гораздо у прочих и старших себя за столом место снимал. Да и дам тем не щадит как-то особливо Авдотья Герасимовна Журавка над собою искусство, опыт, тому видела, когда он отнял у ней место в карете, в которой она уже ехала, так что она на улице осталась, о чем она сама лучше донести может. а пример веселовского в том состоит что на прощальном обеде у посла лорда гинфорта как посол наливший полный покал пил здоровье что благополучное ее императорскому величеству государствование более лет продолжалось нежели в том по покале капель то и все он и пили а один только веселовский полон пить не хотел Но ложки с полторы, и то с водою, токма налил, и в том упрямо пред всеми стоял, хотя канцлер из ревности к ее величеству и из стыда перед послами ему по-русски говорил, что он должен сие здравие полным покалом пить, как верный раб, так и потому, что ему от ее императорского величества много милости показано пожалованием его из малого чина в столь знатный. Но канцлер тогда не хотел ее императорское величество Сим утруждать. Как-то и ныне, происшедшее Степловым, в молчании оставил бы, ежели потом по городу иначе не толковали, хотя он и то, и другое из усердия своего сделал. Первое — из респекта и должности к ее императорскому величеству, а другое — по любви к графу Алексею Григорьевичу, а еще паче, что и то респекту противно, чтоб не хотеть пить за здоровье такого человека, который милость ее императорского величества на себе носит. Записка в государственном архиве. Записка не выявлена. Несмотря на то, что у Бестужева столько же было врагов, сколько волос на голове, Он был еще силен в это время, так что самый могущественный враг его граф Петр Шувалов считал иногда нужным сближаться с ним. Так осенью 1749 года Воронцов объявил прусскому министру Гольцу, что сверх его ожидания Петр Шувалов помирился с Бестужевым. воронцов был сильно этим огорчен и сказал что примет место посланника при каком нибудь дворе ибо не может бороться с беспорядком который царствует в россии и утомлен преследованиями своего врага когда гольдц заметил что надеяться на милости к нему императрицы то воронцов отвечал что после падения лестока он не может более полагаться на самые священные обещания Императриц.